Глава 79 Ты действительно чертов прушник? Восемь утра. Барби не стало торопиться со звонком. Объясни. Во-первых, именно моя группа выехала на улицу к Савье Прива. Ты же вроде не была на дежурстве. Не была, но я подсуетилась. И что дальше? Я говорила со службой учета. Вроде бы на месте преступления только одна кровь кровь жертвы. Корсо складывал грязные тарелки в посудомоечную машину, а Тедди чистил зубы. После завтрака в школу опять придется нестись, сломя голову. Обычное утро в семействе Корсо. Он не понимал, как у него получается совершать действия из обыденной жизни после подобной ночи. Он не спал, но ну, разве что какими-то обрывками небытия среди просторов ясного сознания, которое больше походило на приступы безумия. Эксперты сняли отпечатки. «Ничего не обнаружено, мой генерал. Я все подчистила. Ты хочешь сказать, что мы раз и навсегда заткнемся и подождем, пока дедулю идентифицируют?» Корсо подумал о Клаудии Мюллер. «Приведет ли она в исполнение свои угрозы?» Он вкратце рассказал о ночном визите адвоката. «Ты всегда нравился женщинам». «Не знаю, что и думать». «Забудь, она ничего не сможет доказать, а если захочет выступить свидетелем в этой истории, то ее показания приму я». Тедди уже надевал башмаки в прихожей, сгибаясь под рюкзаком, достойным каенского каторжника во времена Папиона. «Ты смотрела утренние новости?» — спросил Корсо. Он пробежал газетные заголовки до того, как проснулся сын. «Нигде не упоминается ни процесс фальсификатора, ни многочисленные сюрпризы, которыми был отмечен первый день заседания». «Этот процесс проскользнул у нас сквозь пальцы», — с горечью ответила Барби. «Ну да, были бы и другие». «Мне пора уходить, а то опаздываем в школу» тэдди уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу у лифта. Никто так не повернут на том, чтобы прийти вовремя, как мальчуган, отправляющийся в школу. «Ступай в суд подсчитывать очки», — заключила Барби. «И держи меня в курсе, чья возьмет».